Глава 43. Колби вошёл в мотель, чтобы забрать вещи, а Пенни осталась около машины, ожидая звонка от босса. Колби всё это не нравилось совершенно. Это не входило в его планы. Поначалу казалось, что работа предстоит совсем простенькая — напугать богатенькую дамочку и заставить её слушаться их хозяйку. А сейчас вдруг появляется ещё одна мадам, и работа сразу становится опасной. «Идиот», — прошептал он. Вот так же он влип, когда работал на одного богатого парня в Гринвиче. К счастью, ему удалось выпутаться ещё до того, как всю эту шайку перебили или арестовали, а его особняк сожгли дотла. Сейчас всё было несколько иначе. Заказчик не обладал реальной властью и не имел команды. Эта девчонка способна втянуть их с Пенни в такую авантюру, от которой они могут сильно пострадать. Убийство Копа никак не входило в его планы. Ни на этой неделе, ни в этом месяце, ни в ближайшие столетия, чёрт бы его побрал. Он не собирался этого делать. «Всё в порядке?» — спросила Пенни, когда Колби, выбежав из мотеля, бросил сумку на заднее сиденье всё, забрал «Да, всё нормально», — ответил Колби, доставая помятую пачку сигарет. Вынимая сигарету, он заметил, что руки дрожат. «Мы можем просто...» Пенни могла и не заканчивать фразу. Колби и так знал, что она хочет сказать. Сейчас самое время смываться. Выкинуть женщину из багажника и через пару часов быть уже в другом штате. Гнать по шоссе, пока это место не станет тёмным пятнышком в зеркале заднего вида. Но Колби хорошо знал Пенни, а та знала его ещё лучше. Они всегда работали только ради денег. Деньги. Колби не собирался убивать копа. Кто бы сомневался. И надеялся, что Пенни тоже этого не хочет. Однако, если та женщина попросит его прыгнуть со скалы, это будет только вопросом денег. Причём в количестве, достаточном для того, чтобы Пенни могла навсегда распрощаться с их работой. В общем, он влип. Они оба влипли. «Какие планы?» — спросил Колби, задержавшись у водительской дверцы и глядя на Пенни поверх машины. Она сказала, что мы должны делать. Пенни покачала головой. Прежде всего, мы должны убраться отсюда, а потом ждать её звонка. Думаешь, она знает, что с этим делать? Поинтересовался Колби, кивнув на багажник, словно там был мусор, а не живой человек, да к тому же полицейский. Его вдруг охватил страх. «Понятия не имею», — ответила Пенни, запуская руки в густые волосы. Вид у неё был измученный, что повергло Колби в панику. Похоже, она ничего подобного не ожидала. Но поначалу у неё всё было под контролем. «Пока она платит, будем делать всё, что она пожелает». Но Колби так не считал. Ему очень хотелось увести её подальше от этого места, чтобы жить как люди и иметь нормальную работу. Однако у них всегда всё отлично получалось, И занятие это было весьма прибыльным. На нормальной работе столько не заработаешь. «Ладно, а пока давай скорее рвать когти», — произнёс Колби, садясь в машину. Бросив прощальный взгляд на мотыль, который в последнюю неделю был их домом, Пенни загрузилась туда же. Колби стал размышлять, как далеко надо уехать, чтобы избавиться от проблем, которые он же себе и создал. и пришёл к выводу, что бензина на это у него не хватит, и они покатили, ожидая очередного звонка. Ждать пришлось дольше, чем думали, но в конце концов он всё же раздался. Проблема была в том, что Алекс попала в ситуацию, которая не имела к ней никакого отношения, и всё закончилось тем, что ей заклеили рот и сунули в багажник чьей-то машины. Алекс подумала об одном местном полицейском, которого похитил преступник. Для бедняги всё закончилось не лучшим образом. Имени его она так и не запомнила. Просто эта история активно обсуждалась в их полицейском участке. Она слышала их голоса, доносившиеся снаружи. Похоже, они не знали, как с ней поступить, что было хорошим признаком. Они, вероятно, поняли, что совершили ошибку и теперь запаниковали. На их лицах мелькнул испуг, ещё когда они увидели её полицейский значок. По логике, они должны были её отпустить, однако вряд ли ей настолько повезёт. Алекс даже не успела вытащить пистолет, когда они схватили её на улице. Их оказалось двое, плюс фактор неожиданности, так что счёт был явно не в её пользу. И тем не менее её грызла досада. Она вела себя неосторожно, Преследовать эту женщину было большой ошибкой. Следовало сначала поговорить с Сарой и выработать план действий. И вот теперь она расплачивалась за своё легкомыслие. Единственное, что обнадёживало, это то, что они не выволокли её из багажника на первой же остановке и не прикончили сразу. С другой стороны, сейчас день, ещё светло. Возможно, они просто ждут ночи, чтобы расправиться с ней. Значит, у Алекс есть время, чтобы продумать, как быть дальше. Однако сейчас ей ничего не приходило в голову. Оружие у неё не имелось, никто не знал, где она находится. Алекс понятия не имела, кто эта парочка. И, кроме того, уже долго лежала в положении эмбриона, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Рот у неё был заклеен, и она дышала с трудом. Не самое удачное время для составления планов на будущее. Но всё это её не останавливало. У неё в данный момент была цель — остаться живой и не сдаваться.